Глава 2. Прошу к столу или бон аппетит. Прием гостей, пожалуй, самый сложный экзамен на знание этикета и хороших манер. От того, кого вы пригласите, о чем поведете разговор, что подадите на стол и как это сделаете, зависит многое. А вас будет составлено мнение, как о хозяйке, кулинаре, даже если вы готовили не сами, о чём, кстати, гостям знать не обязательно. Женщине, способной или не способной поддержать беседу, развлечь, сделать так, чтобы вечер удался, и у всех остались о нём самые приятные впечатления. Если кому-то попадётся не очень привлекательный кусок, достанется жёсткий стул или не с кем будет вести беседу, вывод о вас как о хозяйке — будет сделан неутешительный. Поэтому запомним приём гостей, труд, в котором нет мелочей. Скрупулёзный подбор приглашённых, безупречная сервировка стола и оформление блюд, интересные темы для беседы и, если предусмотрено, развлечения. И это только основные пункты в таком непростом деле. В этой главе мы не будем говорить о том, как правильно раскладывать столовые приборы и сворачивать салфетки. На эту тему подробно написано в книгах по этикету, которыми я уже советовала обзавестись, если вы стремитесь стать безупречной во всем женщиной. Здесь мы рассмотрим, как принимают гостей на страницах литературных произведений и возьмем на заметку все самое лучшее и полезное. Начнем наш разговор с важности подбора гостей и бессмертного описания салона Анны Павловны Шеррер из романа «Война и мир». Как хороший метрдотель подает как нечто сверхъестественно прекрасное тот кусок говядины, который есть, не захочется, если увидать его в грязной кухне. Так в нынешний вечер Анна Павловна сервировала своим гостям сначала виконта, потом аббата, как что-то сверхъестественно утонченное. «Расскажите нам это, Виконт», — сказала Анна Павловна, с радостью чувствуя, как чем-то в стиле Людовика XV, отзывалась эта фраза. «Кантенус селя Виконт». Виконт поклонился в знак покорности и учтиво улыбнулся. Анна Павловна сделала круг около Виконта и пригласила всех слушать его рассказ. Виконт был лично знаком с герцогом шепнула Анна Павловна одному. «Виконт удивительный мастер рассказывать», проговорила она другому. «Как сейчас виден человек хорошего общества», сказала она третьему. И Виконт был подан обществу в самом изящном и выгодном для него свете, как ростбиф на горячем блюде, посыпанный зеленью. Вот еще одно описание салона и его хозяйки, которое, несомненно, вдохновит вас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 разъединяя других, подхватывая остроумное слово, анекдот, отмечая изящный туалет, организуя партию в карты для стариков, игры на сообразительность для молодежи, вступая в разговор с какой-нибудь одинокой дамой, поощряя застенчивую и скромную дебютантку, одним словом доводя умение обходиться в обществе до степени искусства и почти добродетели. Не старайтесь играть первую скрипку, не давая гостям и рта раскрыть, считая необходимым провести подробную экскурсию по дому, рассказывая о каждой безделушке, попавшейся на глаза, объясняя, какими блюдами их будут угощать и сколько трудов на их приготовление было затрачено. Роль хозяйки — не вызвать зависть, а побудить приглашенных включиться в беседу, отбросив робость. Кстати, в произведении «Записки у изголовья» японского автора Сэй Сёнаган говорится, что показать свою невоспитанность значит «заговорить первым, когда застенчивый человек наконец собрался что-то сказать». Задача хозяйки — дать каждому гостю возможность блеснуть в разговоре, а цель окружающего интерьера — сделать так, чтобы каждый почувствовал себя уютно, расслабился, Настроился на приятный вечер. Мысль о важности уюта подтверждают и следующие цитаты. Она бросила на гостей ласковый взгляд и повела их в гостиную. Комната, как и всегда, летом выглядела особенно уютной. В вазах стояли высокие стройные японские гортензии, и их пышные голубые головки отражались в висевших на стенах зеркалах. Стояла жара. Ленивый шмель жужжал на одном из окон. Комната была невелика. Кроме растений, ничто не поражало в ней взгляда. В ней не было ничего особенно яркого, но вы чувствовали себя как дома. Все располагало вас к отдыху, дышало покоем. Она обволакивала вас своим уютом. Она безотчетно нравилась. Она окутывала тело чем-то мягким, как ласка. Так автор романа «Милый друг» описывает гостиную Форестие. Стены были обтянуты старинной бледной лиловой материей, усеянной желтыми шелковыми цветочками. На дверях висели портьеры из серо-голубого солдатского сукна, на котором красным шелком были вышиты гвоздики. Расставленная, как попала мебель, разные формы и величины, шезлонги, огромные и совсем крошечные кресла, табуреты, пуфы – Частью была обита шелковой материей в стиле Ледовика XVI, частью — прекрасным утрехским бархатом с гранатовыми разводами по желтому полю. Вывод. Уютная обстановка — залог приятного вечера. Одна из теорий героини романа Гидема Пассана «Наше сердце» заключалась в том, что оттенок обоев, тканей, уютность кресел, приятность форм — Изящество целого нежит, чарует и ласкают взоры не меньше, чем обворожительные улыбки. Привлекательные или отталкивающие дома, говорила она, богатые или бедные, пленяют, удерживают или отвращают в такой же мере, как и населяющие их существа. Они будят или усыпляют сердце, воспламеняют или леденят ум, вызывают потребность говорить или молчать. Повергают в печаль или радуют. Словом, они внушают гостю безотчетное желание остаться или уйти. О значении обстановки гостиной пишет и Андре Мороа, знаток салонных бесед. Стиль мебели тоже по-своему влияет на характер беседы. Глубокие английские кресла располагают к полу немой дреме. Стулья с жесткими спинками побуждают к остроумию. Диваны, на которых можно удобно развалиться, способствуют сердечным признаниям. Взоры собеседников, расположившихся на таком диване, не встречаются, что действует благотворно на застенчивые натуры, а близость расслабившихся тел навевает чувственные воспоминания. Согласитесь, сложно расслабиться и вести непринужденный разговор, сидя в помпезной комнате на дорогущей мебели, о чём хозяйка не приминула доложить, и слушая её монологи по поводу этого великолепного убранства. Я, конечно, утрирую, но во многих современных домах приём гостей — это прежде всего повод показать своё благосостояние посредством вещей, а не приятная беседа и вкусный ужин. Будьте скромны и тактичны, даже когда есть чем похвастаться. Гости — это оценят. Обед, столовая, посуда, прислуга, вино и кушанье не только соответствовали общему тону новой роскоши дома, но, казалось, были еще роскошнее и новее всего. Дарья Александровна наблюдала эту новую для себя роскошь и, как хозяйка, ведущая дом, невольно вникала во все подробности и задавала себе вопрос «Кто и как все это сделал?». Много людей, которых она знала, верили на слово тому, что всякий порядочный хозяин желает дать почувствовать своим гостям именно что все, что так у него хорошо устроено, не стоило ему, хозяину, никакого труда, а сделалось само собой. Дарья же Александровна знала, что само собой не бывает даже кашки к завтраку детям. Не показывайте гостям, сколько трудов вам стоило привести в порядок дом, приготовить угощение, сервировать стол. Пусть они считают, что это не потребовало особых усилий. Вы и ваш дом — совершенство. И точка. Она была уверена, что имеет четкое представление о совершенстве и может отличить, когда другие более-менее к нему приближаются. Это касалось того, как готовить некоторые блюда, играть сонаты Бетховена и радушно принимать гостей. Впрочем, для этих трех вещей оно заключалось в одном и том же, в своего рода простоте средств, строгости и обаянии. Ей притило, когда пряности добавляли в кушанье, которые этого не требовали безусловно, когда играли аффектированно и злоупотребляли педалью, когда, принимая... Выходили за рамки совершенной естественности и слишком много говорили о себе. Так Марсель Пруст описывает мать. Как вы смогли заметить, по мнению этой женщины, с дурным тоном соседствует все с пометкой «слишком». За столом не должно никогда заводить речи о важном и серьезном. Политика – то же, что кислый соус. Дела – то же, что и сушеное, жаркое. Учёность хуже пережаренного Ростбифа. Этот совет из пушкинской поры не утратил, как мы убедились, актуальности и сегодня. И, конечно, не заводите разговор про деньги. Хотя тема эта животрепещущая, но очень уж неподходящая. Совет этот касается не только застолий. Старайтесь избегать упомянутых тем в любом обществе. Уверена, поговорить можно о чем-то более интересном. Кроме того, не ввязывайтесь в споры. Согласитесь, спор за столом — зрелище малоприятное. Вообще не пускайте застольную беседу на самотек, особенно если не все приглашенные знакомы друг с другом. Чтобы не возникало неловких пауз, придумайте несколько тем заранее, исключая те, о которых говорили ранее.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 и красотой ее, и умом, образованностью, и вместе простотой и задушевностью. Кстати, для приятной застольной беседы имеет значение и число приглашенных. Обед вдвоем – самые очаровательные всех вариантов. Нет посторонних ушей, нет хвастовства, нет тщеславия. В Париже обед на шесть или восемь персон больше всего благоприятствует остроумной беседе. В этом случае гости сидят еще довольно близко друг к другу, и чтобы быть услышанным, не надо напрягать голос. После восьми персон следует сразу же перескочить на четырнадцать. Десять-двенадцать человек – сборище уже слишком шумное, чтобы ту или иную историю услышал весь стол, но еще недостаточно шумное, чтобы шепнуть соседке секрет на ушко. Когда за столом собирается от четырнадцати до тридцати персон – Парочки вновь оказываются одинокими в толпе. Изучая литературу прошлых веков, удивляешься, какое внимание отводилось приему гостей. И как к этому готовились, не упуская ни одной детали. В этом ключе примечательны воспоминания барона Эдуарда Фальцфейна о матери. Вера Николаевна окружала себя красивыми и интересными людьми с хорошими манерами. Сама всегда завита, причёсана, надушена. Платье из дорогой ткани светлых тонов, обязательная для аристократа нитка жемчуга. И она всегда по утрам читала газеты, чтобы было что обсудить. Она же, уже в эмиграции, учила сына накрывать на стол. И он на протяжении всей жизни этим советом следовал. И считался великолепным хозяином. Тарелки из фамильного сервиза Гербы наверх, они вправо и не влево, на золотых подносах. Холодные закуски, рыбу и мясо нельзя смешивать. Нужны отдельные блюда. Надо поменять свечи. Канделябры тяжелые из золота, высотой в полметра. Красные свечи им подстать. Когда все приготовления сделаны, барон бежит в сад, срезает цветы. Они должны быть свежими. В романе... «Моя кузина Рэйчел» — Дафней Дю Морье. Найдем описание праздничного ужина и одновременно хорошую идею, если, к примеру, ужин рождественский. Она приготовила подарки всем приглашенным на обед мужчинам и женщинам. Сама завернула их и каждому приложила записку. Ничего особенного, небольшая безделушка, которую им будет приятно получить. А вот... Просто посиделки с друзьями. Но с каким вкусом организованные? Конечно, Рия знала, что многое доставлено сюда прямо из кулинарии. Но никто другой об этом не догадывался. Когда люди хвалили вкусный черный хлеб, Розмари только улыбалась в ответ. Стол был накрыт отменно. Виноград и инжир, разложенные на охлажденном подносе, большой синий кувшин для воды со льдом белые тюльпаны в черной вазе. Ничего более элегантного нельзя было придумать. Негромкий современный джаз и сама Розмари, одетая так, словно собралась на премьеру. Рия не переставала удивляться энергии и высоким требованиям подруги. Итак, подведем небольшие итоги. Для успешного вечера необходимы Тщательный подбор гостей, уютная обстановка, интересная застольная беседа и... угощение. Мы подошли к одному из самых важных пунктов — меню. Если блюда не удались, то мягкие диваны, неприятный разговор вечер могут не спасти. Поэтому к выбору их подходим с особым вниманием. Причем не стремитесь к обилию. Угощение — Должны дразнить аппетит, но оставлять место в желудке и желание пробовать новое. Вкусовые эффекты должны гармонировать, дополнять и усиливать друг друга. Если не хватает опыта, возьмите кулинарный урок или проштудируйте соответствующую литературу. Поверьте, знания не окажутся ненужными. Вы поймёте это по довольным лицам ваших гостей. Совет. Уделите меню особое внимание. Томатный суп по-гасконски подаю со свежим базиликом и кусочками пирога, допьяняющий душистости, запеченные на медленном огне ломтики сочных помидоров и анчоус с оливками на тонком корже, пропитанном оливковым маслом. Шабли течет рекой, завалованными, пышными и нежными, как дыхание лета, Следует бузинный сорбет, затем морские деликатесы — жареные лангустины, креветки, устрицы. На десерт — шоколадное фондю. Завершаем ужин моим шоколадным мороженым, трюфелями и кофе в крохотных чашках. Напоследок — глоток кальвадоса из горячей чашечки. Ощущение такое, будто во рту взорвались цветы. Правда? вдохновляет. Кстати, почему, говоря о приеме гостей, мы всегда подразумеваем ужин? Не хотите закатывать ужины, требующие хлопот и больших затрат? Почему бы не перенять традицию английского чаепития и устроить его в любое время дня, хоть утром? Элегантный завтрак со свежей выпечкой, ароматным чаем или кофе, легкими закусками — отличная, на мой взгляд, идея приправляю ее соответствующими цитатами, а список угощений может варьироваться, исходя из ваших предпочтений и фантазии Миссис Форестер не ограничивала свои приемы еженедельными чаепитиями. Каждую субботу у нее устраивался завтрак на 8 персон. Это число она считала идеальным для общей беседы. Молли Донбар и ее заловка Луиза Форестер Сидели друг против друга по обе стороны очага. Между ними стоял складной чайный столик, покрытый вышитой льняной скатертью и уставленный чайными принадлежностями и явствами, лучший в доме фарфоровый сервиз, тарелки с бутербродами, глазированный лимонный пирог, горячие ячменные лепешки, покрытые сливками и клубничным вареньем песочное и шоколадное печенье. Они отправились по тряским, гремящим коридорам в вагон-ресторан, где их усадили за покрытой белой льняной скатертью столик, на котором уже красовалась чайная посуда из белого фарфора. Затем к ним подошел официант, неся чай в фарфоровом чайнике, маленький молочник, кувшин с кипятком и сахарницу. Другой официант принес им бутерброды, горячие, намазанные маслом булочки, нарезанный кекс с изюмом и цукатами и завернутые в фольгу шоколадное печенье. А почему бы не устроить пикник? Получится не просто застолье, а настоящее событие, которое останется в памяти надолго. Мы расположились вокруг белоснежной скатерти, на которой олели стаканы с вином и неторопливо вкушали обед. Куски козлятины, перевитые травами, оказались вкусными и сочными, а ламтиры бы таяли во рту, будто снежинки. Разговор то затихал, то оживлялся, то медленно струился, словно дым костра. Читаем в романе «Птицы, звери и родственники» Джеральда дарела который всем советую. Под благотворным воздействием чая, жареных хлебцев с маслом, соленого печенья, сандвичей с крес-салатом и огромного фруктового торта, ароматного и рассыпчатого, словно плодородная земля, мы, наконец, начали просыпаться. После чаепития мы всей гурьбой отправились к морю и плавали в теплой воде, пока не зашло солнце и на пляж не легла тень горы. Жаль, что сегодня во многом утрачена традиция приема гостей. Мы все чаще просто приглашаем в кафе, забывая, какое это удовольствие продумывать меню и накрывать на стол. И как приятно чувство гордости, какое испытываешь, если вечер удался. Несмотря на огромное число ресторанов и кофеин, утрачивается и способность наслаждения пищей. Быстрая еда, как и быстрая мода. Примета нашего времени, противоположная таким понятиям, как польза и качество. Мы на бегу набиваем желудок топливом, не задумываясь особо ни о вкусе, ни о пользе, ни об эстетике. А ведь прием пищи — это ритуал, прекрасный, если подходить к нему сознанием дела. Мы учимся наслаждаться искусством, так давайте же учиться наслаждаться искусством гастрономическим. Для этого не обязательно идти в дорогой ресторан и заказывать самые изысканные и экзотические блюда. С непривычки вы их не оцените. Начните тренировать вкусовые рецепторы с простых повседневных блюд. Как давно вы ели, не торопясь, ощущая текстуру пищи, ее вкусовое разнообразие? И пусть речь идет лишь о котлете с картофельным пюре. Это непритязательное блюдо можно съесть с наслаждением, открыв в нем всю глубину вкусов. Сырой, только что сорванный помидор, съеденный в саду, это рок изобилия простых ощущений. Целый каскад, наполняющий рот всеми мыслимыми наслаждениями. Тугая кожица сопротивляется чуть-чуть в меру. Мякоть тает во рту. Сок с зернышками капает на подбородок, и можно вытереть его пальцами, не боясь запачкаться. Этот круглый налитой плод выплескивает в нас потоки природы. Вот что такое помидор, вот чем он хорош. Мастерами подобного гастрономического наслаждения считаются французы, что неудивительно — Ведь эта нация известна своим умением получать удовольствие от всех земных благ, а кулинария — одно из них. Они умеют подавать на стол, смаковать еду, говорить о еде, предвкушать еду. Во многих произведениях красочно описываются семейные трапезы, пища в целом. Этой темы во французских произведениях всегда отводится почетное место. Особо мне нравится описание воскресного застолья в романе «В сторону Свана». Постоянную основу нашего завтрака составляли яйца, котлеты, картофель, варенье, бисквиты. Об этом Франсуаза нам больше уже и не объявляла, но она добавляла многое другое. То камбалу, потому что торговка поручилась за ее свежесть. То индейку, потому что ей попалась на глаза превосходная индейка на рынке Русенвиль-Лепен. То шпинат для разнообразия, то абрикосы, потому что они еще редкость, то творог со сливками, которые я тогда очень любил, то миндальное пирожное, потому что она заказала его с вечера. И самое главное, показывающее, насколько серьезно француз относится к еде. Когда со всем этим бывало покончено, подавался приготовленный для всех нас Но в угоду главным образом моему отцу, который был особым любителем этого блюда, воздушный и легкий шоколадный крем. Плод вдохновения и необычайной внимательности Франсуазы, в который она вкладывала весь свой талант. Если бы кто-нибудь к нему не притронулся, сказав, «Больше не могу, я сыт», он был бы тотчас же низведен до степени тех невежд, которые, получив в подарок от художника его произведение, интересуются весом и материалом, а замысел и подпись не имеют для них никакой цены. Даже оставить крошечный кусочек на тарелке значило проявить такую же неучтивость, как уйти перед носом у композитора еще до того, как доиграли его вещь. «Вообще, Пруст, как никто, передает всю гамму ощущений человека». Причем делает упор на умение наслаждаться едой, видом, произведением искусства, привлекательной женщиной. Даже обычное чаепитие превращается в путешествие в прошлое, потому что люди могут покинуть нас, а запахи, звуки и вкусы живут в памяти годами. Удрученные мрачным сегодняшним днем — Я машинально поднес к рту ложечку чаю с кусочком бисквита. Но как только чай с размоченными в нем крошками пирожного коснулся моего неба, я вздрогнул. На меня внезапно нахлынул беспричинный восторг. То был вкус кусочка бисквита, которым в комбре каждое воскресное утро угощали меня. Размочив его в чае или в липовом цвету тети Леонии, когда я приходил к ней поздороваться. Неплохая идея, правда? Вспомните, что любили есть в детстве. Спросите, что предпочитал ваш муж, родственники или друзья, и побалуйте их этим блюдом, перенеся в прошлое. И призываю вас, наслаждайтесь. Вы можете сказать о здоровом питании, диете, но заметьте, если вы смакуете каждый кусочек, то съедаете в итоге меньше, чем перекусывая в торопях во время просмотра ленты новостей в соцсетях. Совет. Учитесь наслаждаться едой. Он тщательно промыл тайландский рис в маленьком серебристом дуршлаге, дал стечь воде, высыпал рис в кастрюльку, налил полтора стакана воды, посолил и поставил варить. В фаянсовой миске лежали креветки. Оживлённо беседуя со мной, он очистил их одну за другой, скрупулёзно и сосредоточенно. Когда последний розовый завиток был извлечён из панциря, он хорошенько вымыл руки куском мыла, от которого пахло молоком. Всё с той же безмятежной отлаженностью поставил на огонь чугунный сотейник, влил струйку оливкового масла, дал нагреться и сыпал туда очищенных креветок. Деревянной лопаточкой ловко перемешал, ни одной не давая улизнуть, подцепляя их со всех сторон и заставляя кувыркаться в благоухающем масле. Затем карри, соль, перец, веточку кориандра он обстриг ножницами над сотейником. И, наконец, быстро наперсток коньяка. На мраморном столике дожидались фарфоровая тарелка, хрустальный бокал, великолепный серебряный прибор и вышитая льняная салфеточка. Деревянной ложкой он аккуратно выложил в тарелку половину креветок, рис, уже утрамбованный в маленькой мисочке, опрокинул сверху плотным толстеньким куличиком и увенчал листочком мяты. «На скорую руку!» жан Называл это «перекусить на скорую руку». Настоящий гурман, подлинный эстет в своей безыскусной обыденности. Очень показательная и вдохновляющая цитата. «Обед на скорую руку для себя одного выглядит настоящим эстетическим ритуалом, демонстрирующим любовь мужчины не только к вкусной еде, но и к себе» доказывает, что он по-настоящему владеет искусством жить и наслаждаться жизнью. Находить радость в мелочах повседневности. Роман «Шоколад» — настоящая ода еде, вернее тому, как вкусная пища может сближать людей. Только вдумайтесь, с какой любовью описывается обычный ужин. Это же поэзия. «Жозефина помогла мне приготовить ужин». Салат из зеленой фасоли и помидоров, заправленных ароматным растительным маслом. Красные и черные оливки, купленные на рынке в четверг. Хлеб с грецкими орехами, свежий базилик, козий сыр и красное вино из Бордо. Самое удивительное, что каждый может сделать подобное. Главное — отношение к еде, о чем мы уже говорили. Подходите к выбору продуктов осознанно. В магазине или на рынке не просто механически заполняйте корзину по списку. Смотрите, читайте, спрашивайте, выбирайте. Например, хлеб. Что может быть проще? Но подумайте, что это за хлеб? Когда его испекли? Какой состав? А может, есть такой же, но с полезными зернами или орешками? И вот уже обычный ужин — превращается в гурманство. Не бойтесь пробовать новое. Люди — рабы привычек. Мы автоматически годами покупаем одни и те же продукты, ходим и ездим одними и теми же маршрутами, живем по одному и тому же сценарию, боясь отклониться. Давайте начнем экспериментировать с мелочей. Продуктов, например. Пробуйте хотя бы раз в месяц что-нибудь новое. Так вы не только расширите свои вкусовые рецепторы, но почувствуете вкус перемен в прямом и переносном смысле. Вы можете вновь возразить, многие продукты дороги, так не нужно покупать килограммами. Возьмите чуть-чуть, побаловать себя и подарить хорошее настроение. Кстати, те же французы всегда покупают продукты небольшими порциями на один раз. Не упаковку, а ломтики, кусочки. Причем кусочками покупают все — ветчину, сыр, даже торт. Продавцы всегда осведомляются, сколько именно кусков вам нужно того или иного продукта. Приготовил и съел. Никакого забитого снедью холодильника. Однажды я читала книгу с описанием обеда, который... Был не столько поглощением пищи, сколько церемонией, актом преданности, праздником таинства еды. Обедали четыре деловых человека. Начали они с печеночного паштета, розового и жирного. Затем принялись за котлеты и щуки, выложенные приправами, смешанные с пропитанным соком рыбы хлебом, с почечным салом, яйцами и политые грибным соусом со сметаной. Ели они размеренно и истово, и каждый запил котлеты маленькой бутылкой шабли. Потом они перешли к гигантским бифштексам Шато Бриан, синеватым, с кровью, приправленным, как полагается, жареной картошкой и бордовским соусом, и выпили при этом две бутылки вина Ньюи Сен-Жорж. Потом, разумеется, подали салат, сыры бри, камамбер и крупные куски грюьера а к ним еще бутылку Ньюи Сен-Жорж, фрукты и блины, политые горящим ликером, и, наконец, кофе, с которым обедавшие выпили по две рюмки коньяка. Чтобы оценить такое обилие блюд, нужно быть настоящим гурманом. Но особенно меня пленяет описание трапезы деревенской. В ней нет ничего изысканного, но то, как вкусно она преподносится, вдохновляет пробовать новое, и открывать прелесть в привычных продуктах. Только послушайте булочника Пуату из книги Джоан Харрис «Ежевичное вино». Сегодня, месье Джей, у меня великолепный пау ореховый хлеб. Попробуйте с козьим сыром и оливками. Перед тем, как есть, оливки и сыр на часок положите на солнечный подоконник для аромата. Он поцеловал кончики пальцев. «Чудо! В Лондоне такого не сыскать!» Или еще один скромный домашний ужин. Они ели фуагра с ореховым хлебом, запивали вином Марис, которая отдавала медом и персиками, грызли жареный миндаль, потом был салат с теплым козьим сыром, а после кофе, торт и печенье Птифур. «Но не сказка ли?» Достойные соперники французов по умению наслаждаться едой, создавать из этого культ — итальянцы. Наверное, многие слушательницы, знакомы с романом «Элизабет Гилберт», есть «Молиться, любить», в котором героиня отправляется в путешествие длиною в год. Часть его приходится на Рим, где женщина учится жить в своё удовольствие, получать наслаждение в том числе от еды. Вот, к примеру, описание первого ужина, отведанного героиней в Риме. «Домашняя паста, спагетти-карбонара с гарниром из тушеного шпината с чесноком. Кроме того, я съела артишок, просто на пробу, ведь римляне до жути гордятся своими артишоками. И еще мне достался неожиданный бонус от официантки. Она принесла один гарнир бесплатно». Это была порция жареных цветков цукини, фаршированных мягким сыром. Они были обжарены так быстро, что, наверное, сами не заметили, как их сорвали с ветки. После спагетти я заказала телятину. О, и еще выпила бутылку домашнего вина в одиночку. И закусила теплым хлебом с брызнутым оливковым маслом и посыпанным солью. Плюс тирамису на десерт. Вдохновившись итальянской кухней, их подходом к еде, основанным на удовольствии, героиня романа решает применить этот метод на практике. «Я пошла домой и сварила на обед два свежих коричневых яйца всмятку. Очистила их и положила на тарелку рядом с семью стеблями спаржи, такими тоненькими и хрустящими, что их даже не пришлось готовить. Добавила оливки, Четыре ломтика козьего сыра, купленного вчера фомаджерия по соседству, и два кусочка розового маслянистого лосося. А на десерт великолепный персик. Его женщина с рынка дала бесплатно. Он все еще хранил тепло римского солнца. Очень долго я не могла заставить себя прикоснуться к еде. Так красиво смотрелся мой обед. Наглядный пример умения сделать всё из ничего. Казалось бы, достаточно цитат, но не добавить описание классической итальянской пиццы просто невозможно. Тонкое, мягкое, крутое, пружинистое, вкусное, рассыпчатое, солёное, райское тесто для пиццы. Сверху — сладкий томатный соус, превращающийся в пузырчатую кремообразную пену, смешиваясь с расплавленной свежей моцареллой из буйволиного молока. А в середине всего этого великолепия — одна единственная веточка базилика. Наслаждаться едой способны не только французы или итальянцы. Хемингуэй так ярко, сочно — Обстоятельно и аппетитно описывает свои обеды, что ему позавидовал бы любой современный фудблогер. Вы только послушайте. «Я ел устрицы, сильно отдававшие морем. Холодное белое вино смывало легкий металлический привкус, и тогда оставались только вкус моря и ощущение сочной массы во рту. И глотал холодный сок из каждой раковины, запивая его терпким вином» и у меня исчезло это ощущение опустошенности, и я почувствовал себя счастливым и начал строить планы». Какая простая, проникновенная, с элементами изысканной романтики и радости цитата. Устрицы, кажется, были любимым лакомством Хемингуэя, потому что он не единожды описывает, как ест их, и при этом не повторяется. Я принялся за вторую дюжину плоских устриц, брал их из размельченного льда на серебряном блюдце, а потом смотрел на то, как их невероятно нежные коричневые края вздрагивали и съеживались, когда я выжимал на них лимон, а потом отделял от раковины и долго тщательно жевал». А после этого диалога писателя с женой «Хочется бежать в ресторан с красивым видом и наслаждаться, наслаждаться, наслаждаться». Помнишь, я принес бутылку вина из Эгля в шале? Нам продали ее в гостинице и сказали, что оно хорошо к форели. Синьонское было еще лучше. Помнишь, как госпожа Гангесвиш приготовила голубую форель, когда мы вернулись в шале? Какая это была вкусная форель, Тетти! И мы пили сионское вино, и обедали на веранде над самым обрывом, и смотрели на озеро, и на дань Дюмиди, наполовину одетую снегом, и на деревья в устье Роны, где она впадает в озеро. Неважно, какой вы национальности, в какой стране живете и какие продукты на вашем столе. Наслаждаться можно даже ломтем хлеба. Главное — развить в себе это чувство. Это наполнит вашу жизнь новыми красками. Гастрономическими, что очень приятно.